видеть то, что не видят другие. Мы о д н о т о н н ы и однолики, Егор Летов. д в е р ь открыл молоденький друид, посмотрел на пришедшего тусклым взглядом, довольно пристально посмотрел, но как-то тускло. Алекс уже знал, что такой взгляд у человека может быть тогда, когда этот человек и не человек даже, а так. нечто вроде управляемой машины. Сейчас глазами этого молодого на Алекса смотрел начальник охраны, решал, пропускать или нет. Образ передаваемый через привратника начальнику раскладывался на составные детали, анализировался и отсылался дальше, куда, кто знает. Уж точно не молоденький друид и даже не начальник охраны. Через некоторое время Вышему с начальству передавалась точная и максимально полная информация о вошедшем. Людьми друиды были только внешне, независимо от степени посвящения, каждый из них был киборгом. Кто-то в меньшей степени, кто-то в большей, кто-то еще с о х р а н и л свежесть натуральной кожи, а кто-то довольствовался специальными материалами, имитирующими человеческую кожу. Друиды были людьми новой культуры. Может быть, настолько новый, что она еще не дала ростков на грязной почве поствоенного п е р е к р о е н н о г о мира. Друиды не рекламировали себя, не лезли вперед. За ними было будущее, они не спешили. Наконец молодой друид в я л к а ч н у л головой. Алекс вошел в крохотную прихожую. Дверь за спиной закрылась. Молодой привратник сел на стул, сложил руки на коленях и замер. Алекс подождал немного. а затем слегка толкнул его в плечо. Друид открыл глаза, словно включился, затем медленно поднял руку и указал на неприметную дверь. Понятно. Алекс открыл дверь и попал в коридор такого же серого цвета, как и прихожая. В коридоре было множество дверей. н е широкие светящиеся полосы вдоль стен освещали коридор зеленоватым светом. Церемониал приема посетителей у друидов был не на высоте. В конце коридора распахнулась дверь, из которой изливался свет, яркий и несколько чужеродный в этом пыльно серо-зеленом коридоре. а л е к с е явно приглашали. Что ж, он не заставил себя долго ждать. В комнате, куда он вошел, его встретил Друид, которому на вид можно было дать не более тридцати. Алексу пришлось круто изменить свое мнение после того, как Друид повернулся и посмотрел ему в глаза. Такие глаза может иметь камень поросший мхом, вросший в жизнь как в землю. Друид был стар. Зовите меня Гюнтер, произнес друид, опускаясь в кресло и указывая Алексу на точно такое же, стоящее напротив. Больше никакой мебели в комнате Алекс не заметил. Прямоугольное пространство со светящимся потолком и два кресла. Вы немец? спросил Алекс. Я друид, ответил Гюнтер, ничуть не изменившись в лице. Алекс сделал жест, обозначающий согласие со словами собеседника. Вы хотели сделать улучшение? После некоторой паузы спросил друид. Да, если так можно выразиться. Может быть улучшение, может быть модификация. Тон, которым Гюнтер сказал слово улучшение, Алексу не понравился. Улучшение зрения? Друиду было явно все равно, как его клиент предпочел бы называть операцию. Да, а точнее, один глаз правый. Вы уже были нашим клиентом. Это был не вопрос а констатация. И Алекс не стал лишний раз открывать рот. Голос г ю н т е развучал бесстрастно. Вы усиливали память, меняли часть костной структуры ребер и рук, делали мышечную оптимизацию. И заменили кое-какие нервные волокна. Замену органов мы не берем в расчет. Мне кажется, что вы должны просмотреть каталог возможных улучшений для глаз. С учетом предыдущих операций я покажу вам не весь список, а только ту его часть, которая, на мой взгляд, могла бы вас заинтересовать. Друид на мгновение отвел глаза в сторону, и Алекс заметил, как взгляд Гюнтера затуманился. Стал тусклым, как у молодого превратника, что впустил Алекс в здание. д р и т определенно с кем-то связывался, может быть с основной базой данных, может быть с кем-то из сотрудников. Через секунду дверь позади Алекс распахнулась, и ему на колени лег толстый каталог в черном переплете. Алекс с изумлением осознал, что держит настоящую бумагу, твердую и чуть шершавую. Верже. с внезапной грустью произнес друид. Что такое в е р ж е спросил Алекс, проводив взглядом другого друида, который принес каталог. Дорогая бумага прошлого столетия, ответил Гюнтер. Она была дорога в прошлом столетии. Почему вы не используете машины, компьютеры? Алекс поймал себя на том, что рефлекторно начал говорить с друидом, как с д и к а р е м Мы используем, сказал Гюнтер и взглядом указал на каталог. Первая часть посвящена улучшению цветовосприятия, вторая часть улучшением ночного видения, третья конгломерирует первые два. Цены указаны после описания в стандартной местной валюте. Алекс Наугат открыл страницу, ощущая, как движется бумага под его руками. Перелистнул еще несколько страниц, не читая. Я и так знаю, что мне нужно. Да? Друид оживился или это показалось? Мне нужна система слежения и наводки с ограниченным управлением на руки. Почему с ограниченным? Гюнтер смотрел в сторону. Я не люблю терять контроль над любой частью своего тела. Да, система наводки под пистолет. Почему не подружье? Друид по-прежнему изучал что-то в стороне. Покачино, неожиданно для себя произнес Алекс. Гюнтер оторвался от созерцания пола и посмотрел на Алекса. И то хорошо. Мы не производим таких операций, спокойно сказал Друид. Алекс ждал. Задешево, наконец добавил Гюнтер. Я не требую сделать мне это за две копейки. Друид помолчал с отсутствующим видом. Его отсутствие настолько явственно ощущалось в комнате, что Алексу захотелось потрогать Гюнтера, чтобы проверить, не с голограмм о й л и он общается. с к о р е Друид вернулся явно чем-то обеспокоенный. Он посмотрел на Алекса и спросил четко артикулируя: "Кому мы обязаны вашим визитом?" Алекс понял, что сейчас общается не с Гюнтером, а с кем-то, кому друид предоставил свое тело для разговора с Алексом. Алекс назвал имя человека, который направил его сюда, и понаблюдал за реакцией друида. Вернувшийся из откуда-то Гюнтер ни слова не говоря проводил его в другую комнату. Друиды всегда делали операцию быстро, сразу. Операции на глазном яблоке всегда самые неприятные. Можно быть более чем на пятьдесят процентов киборгом. Можно иметь руки-манипуляторы и совершенную память, измеряемую терабайтами. Можно иметь сердце из пластика и синтетические управляемые нервные окончания, но всегда тяжело. Психологически тяжело подставлять хирургу глаза, даже если хирург друид, точный как машина, и всегда нелегко лежать после операции в темноте. В слепой темноте, изредки прерывающейся рваными в сполах и м и восстанавливающихся нервов. Поэтому прооперированных накачивают наркотиками до предела, чтобы исключить возможные осложнения. Телу было хорошо, хорошо и свободно, хотя Алекс знал, что он пристегнут к креслу так, что пошевелиться совершенно невозможно. Телу было легко. словно над ним плыли мягкие пуховые облака, т е л о в е г л ветер прилетевших з е м л я н и ч н ы х полян, и п росверки с растающих ся глазных нервов казались сверкающими гранями алмазов. Друиды обладали сильными и самыми редкими галлюциногенами. Они сами синтезировали эти вещества и никогда не продавали их на сторону. Только в пределах колонии, только тут. После операции, обязательно после операции, клиент мог насладиться неведомыми ему ранее удовольствиями и ощущениями. Алекс лежал в наркотической дреме уже два или три дня. Ему отводился еще один день на освобождение от последствий наркотического опьянения, после чего заживляющие повязки снимут. Каждый день к нему приходил Гюнтер и информировал его о том, сколько времени Алекс находился в клинике и сколько ему еще осталось, как проходит заживление нервной ткани. Видимо, это делалось для того, чтобы Алекс не терял связи с реальностью. В этот раз все было так же, но только разговор с Гюнтером был оборван на середине. Он как раз вел последние капли своего зелья и уже начал что-то говорить. Затем разговор прервался. г ю н т р а з м о л ч а л и что-то большое и достаточно тяжелое упало Алексу на колени. Чуть о с л а б л о стягивающая правую руку лента. Алекс еще успел что-то спросить, но потом ощутил, как его подняло в воздух и поднесло вверх, потом вниз, снова вверх, сквозь облака и ветер, травы проросли сквозь Алекса. Жуки пробегали по его нервам. Стало хорошо, захотелось смеяться. Одна только мысль преследовала его в этом сладостном сне. Что за странный свист он услышал за миг до того, как разговор с Гюнтером прервался? Или это только послышалось? Мысль затерялась, осталась где-то позади. Первое, что увидел Алекс, когда наконец освободил руку и осторожно стачил со своих глаз повязку, была голова Гюнтера, прямо у него на коленях, а тело лежало где-то под операционным столом. Белое покрывало, под которым лежал Алекс, было залито кровью, уже успевшей основательно застыть коричневой коркой. Алекс избавился от наголовных повязок и освободил левую руку. Осмотрелся. В комнате было пусто. Дверь в комнату была распахнута. Алекс был бы плохим наемным убийцей, если бы не освободил тело от закрепляющих лент в считанные минуты. Встал. Тело слушалось достаточно хорошо. В зрении Алекс пока не заметил особых е н н перемен. Наблюдая за дверью, он осмотрел тело. В голову пришла совершенно неуместная шуточка. В лесу обнаружен труп без признаков насилия и без головы. Выходя из здания, Алекс не встретил ни одного живого человека и ни одного живого друида. Он обнаружил о п е р а ц и о н н о е где видел приблизительно одинаковую картину: зарубленные друиды и мертвые пациенты на с т о л а х В крохотной прихожей смотрел в никуда молодой друид-превратник. Алекс задержался в этом помещении, наклонился над разрубленным наискосок телом, похоже, даже на собственную смерть привратник смотрел не своими глазами. Миловидная девочка, только что поступившая на работу в качестве новой ведущей на один из престижных каналов с т р и м новостей, позволила себе слегка поморщить свой очаровательный носик, когда на экран выплыли фотографии разрубленных тел. Она спокойно прочитала текст о жестоком нападении неизвестных террористов на колонию клинику секты друидов и перешла к другим сообщениям и репортажам. В тот же вечер она была уволена за несостоятельность, что поставило жирный крест на ее карьере. Заведующий каналом считал, что ведущий должен быть абсолютно невозмутим, даже если читает сообщение о всемирной катастрофе, а в студии кого-то расстреливают. Утро. Почему оно всегда розовое? Каким бы серым ни был мир вокруг, утро всегда пытается окрасить его в какие-то нежные цвета. Летом солнце в с т а ё т рано, и может быть поэтому в эти часы так хорошо спать. Может быть поэтому в эти часы никто не выглядывает из окон и не шумит в ответ на два хлопка, гулко прокатившихся по улице. Или из-за розовой истомы, что навалилась на город. Мусороуборочная машина свернула в переулок, едва завидев упавшего на дорогу человека с дыркой в голове. в р я д ли. Алекс даже успел разглядеть глаза водителя за стеклом мусоросборника. в ы т а р а щ е н н ы и д е р г а ю щ и е с я щека. С этим все ясно. Он сегодня утром ехал по совсем другой улице и ничего не видел. Ну Вот и ладно. Телом лежащим на асфальте Алекс не интересовался. С расстояния пяти метров он бил без промаха. Один выстрел в грудь, второй в голову, точно в лоб. Странная штука человек. Был, шел куда-то, обидел кого-то или встал на пути у кого-то. Потом два выстрела и две свинцовые капли превращают человека в тело без опознавательных знаков, просто тело. Чья-то память будет хранить его живой образ, а тело и з б а в и т с я как от ненужной игрушки. Алекс повернулся и особо не спеша пошел по утренней улице. Ему предстояло замести следы, сделать один звонок и получить деньги с безымянного счета в п р е д с т а в и т е л ь с т в е заграничного банка. Дело завершено. Простое дело. Кого-то этот пожилой человек не устроил. То ли знал много, то ли думал, что знает. Однако знания его явно не защитили. Алекс миновал целый квартал, когда понял, что за ним следят. В нескольких десятков метрах позади за ним шел высокий, ничем, кроме своего роста, не выдающийся человек. Алекс свернул с намеченного пути и начал углубляться в дебри микрорайона. Человек не отставал. Можно было уйти, но почему-то Алекс даже сам не понял почему выходить не хотелось. И Алекс завернул за угол направился к ближайшей станции подземки. Естественно, на станции никого не было. Служащие корпораций ранние пташки добираются до своих рабочих мест на транспорте корпораций, а всем остальным еще нечего делать в это время на станции метро. п у с т о т а Алекс зашел за колонну, достал пистолет и стал наблюдать за входом. Никого. Либо слишком ведутся на высоком уровне, на очень высоком, либо пора вспомнить поговорку о пуганой вороне. Подошел поезд. На лестнице по-прежнему никто не появился. Поезд резко зашипел, закрыл двери и у м ч а л с я всасывая мусор за собой в шахту. Никого. Станция была знакомой. Тут у Алекса имелись пути к отступлению и довольно неплохие. До ближайшего поезда, судя по часам, еще было минуты полторы. Хватит. Прыгнуть на полотно просто. Сложнее попасть в довольно узкую дорожку для служебных пользований. По ней можно идти. Алекс пробежал десяток метров по этой дорожке и нырнул в стенную нишу, толкнул дверцу и оказался в совершенно другой подземке. Лабиринты входов, которые использовались при строительстве метро, а потом были оставлены за ненадобностью. Ходить просто так тут было опасно. Слишком велик риск наткнуться не на того человека, или на нечеловека, а то и просто з а л у д и т ь с я запаниковать и выскочить из лабиринта точно под поезд. Карты таких проходов не существовало в принципе, поэтому искать кого бы то ни было в этих темных коридорах было совершенно бесполезно. Сам а л е к знал всего лишь несколько тропинок, несколько путей, которые вводили ы его в определенные точки города, и пользовался ими только в случае крайней нужды. Под ногами что-то хлюпало, влажно поблескивали стены. Единственным источником с в е т а в этих коридорах были ручейки слизи, комки светящейся грязи, отходов большого мегаполиса. Что гнило в этих кучах мусора, что давало нежный и мягкий, словно пыль зеленоватый свет, Алекс не знал. Вряд ли тут было что-то радиоактивное. Городские службы следили за уровнем. Вероятно, какие-то химические реакции. Коридор, по которому шел Алекс, был хорошо освещен. Почему-то именно в этом коридоре скопилось большое количество светящегося мусора. Стараясь не шуметь и не наступать на скопления осветительной грязи, Алекс продвигался вперед, з а м и р а я перед ч ё р н ы м и провалами пересекающиеся тоннелями, постоянно держа оружие наготове. В темноте что-то шевелилось, вздыхало, то ли оседал многолетняя грязь, то ли бегали крысы, то ли ворачивались немногочисленные в этих местах городские бездомные, еще более страшные, чем крысы. Конец пути был близок, совсем близок. Когда из-за поворота вдруг показалась фигура человека. Алекс замер. Рассмотреть детали при таком освещении было невозможно. Можно было различить только силуэт, обычный человеческий силуэт. Впрочем, кто знает, что сейчас сможет скрываться под внешностью обычного человека. Алекс держал человека на мушке, прислушиваясь к звукам за спиной. Стрелять не хотелось. Во-первых, пистолет без глушителя, и звук разнесется по коридорам, предупредив всех, что в тоннелях посторонний. А во-вторых, два убийства за один день. Фигура стояла абсолютно неподвижно, и Алекс вышел из-за поворота. Показалось, что помнит эту фигуру. Рост. Этот человек шел за ним там на улице. Почти наверняка он. Нужно было что-то делать. Либо стрелять, либо говорить. Стрелять не хотелось, ой, как не хотелось. Что вам нужно? спросил Алекс. д да о делать работу, которую вы заказали. Голос у человека был бесцветный. Кто вы? спросил Алекс, уже напрягая палец на спусковом крючке. Я Друид. Ваш глаз не работает. Это не нуждалось в подтверждении, и Алекс промолчал. Ваш глаз не заработает без нецилизации. Для этого, как вы сами понимаете, требуются наши программные ресурсы. Без них это будет обычное прооперированное глазное яблоко, на нервное окончание которого насажены какие-то схемы. Вы заключили с нами договор, и мы собираемся выполнить свою часть. И для этого нужно лезть в каналы подземки? Мы хотим изменить оплату нашей работы. Нам необходимо было с вами поговорить лично. То есть мы запустим ваш глаз, но не возьмем денег. Более того, вы получите подарок. Алекс молча обдумывал ситуацию. становилось ясно, что перед ним не человек, перед ним киборг. Причём Человеческого в нем осталось в лучшем случае какие-то части мозга. Только киборг не заблудился бы в каналах подземки, и только киборг мог в этих каналах найти Алекса. Очень хороший киборг. Алекс увидел перед собой легенду: кибердруида с большой буквы. Все друиды в чем-то киберы, но этот особая статья. Единственный в своем роде, не имеющий аналогов. О нем в официальных информационных каналах невозможно найти ни строчки, ни единого упоминания. Только легенды, только городские сказки. Ему приписывали самые разнообразные свойства и возможности. И вот он стоит посреди вонючей, светящейся лужи, живой, но уже мертвый. В спине Алекса пробежали мурашки. Он видел перед собой тело. Оно стояло перед ним, двигалось и говорило, мыслило и реагировало. Но все равно это было тело. То, во что превращается человек, когда в его голову врывается пуля, когда в его голову вторгается смерть. Алекс понял, что нужно друидам в качестве оплаты, и он спросил. Почему вы не сделаете это сами? Вы же можете. Не в данном случае. А почему я? Вы были ближе других. Друид помолчал и добавил: и лучше. Какие-то особые пожелания? Алекс даже не особенно понял, что заставило его согласиться. Может, просто усталость. в ы п о л н е н н о е з а д а н и е путешествие по коридорам, никаких. Постарайтесь сделать это побыстрее, но точных сроков мы не называем. Друид помолчал, а затем добавил, словно извиняясь: и постарайтесь добыть нам его голову. Этого я не обещаю. Вместо ответа друид кинул Алексу сверток, развернулся и произнес, уходя в боковой коридор, где что-то тут же зашевелилось, зашипело. Диск одноразовый. На нем программа инициализации вашего глаза. На нем же находятся необходимые вам данные. И словно растворился в темноте переходов, полных грязи, слизи и чего-то шевелящегося и мерзительно живого. Глаз работал идеально. Легко виделось перекрестие прицела, органически вписывалось в з р и т е л ь н ы й образ, не мешало и могло исчезнуть, повинуясь мысленному приказу. Руки сами находили нужное положение для стрельбы и вели цель в зависимости от ее перемещений. Удобно. Алекс помал й себя на том, что улыбается, глядя на мир через прицел своего нового глаза. Нападения на колонии начались два года назад. Колонии друидов всегда были одновременно чем-то вроде закрытых к л и ник и больших общежитий. Друиды спали, ели и работали в них. Информация снаружи поступала через друидов-информаторов, специально приспособленных к получению данных. Поскольку отличить друида от обычного человека довольно сложно, отношение к ним в обществе было как ни странно спокойным. Друиды не были безобидной религиозной сектой, на которую можно выместить зло. Они не были козлами отпущения для человеческих инстинктов. Лез н а р о ж н и становиться поперек дороги у киборгов никто не хотел. Тем более, что за ними велся неусыпный надзор технической службы сил безопасности, которая следила за уровнем кибернетических изменений у всех граждан и у каждого друида в частности. Государство гарантировало, что человек не станет кибером в полном смысле этого слова не выше 50 процентов внутренних изменений. Если у человека о б н а р у ж и в а ю т с технических новшеств более нормы, он переставал быть человеком. и оказывался вне закона, как кибердруид. Вот почему н а п а д е н и е на колонию друидов показались совершенно неожиданностью. н а п а д е н и е всегда у д а ч н о е и всегда исключительно жестокие, без свидетелей и без лишнего шума. Просто в какой-то момент вдруг обнаружилось, что колония мертва, набита мертвыми телами и мертвой техникой. Нападающий действовал в одиночку. Он был вооружен каким-то длинным холодным оружием, вероятно, мечом, и владел им в и р т у озно, что было сложно представить в современных условиях. Вырезая к о л о н и и целиком, нападающий не оставил после себя никаких сообщений, требований или меток. Он делал свое дело и исчезал. Это была война на уничтожение. Обеспокоенные друиды смогли снять кое-какие данные с видеопамяти нескольких убитых, остатки слегка размытых изображений, просто картинки, которые не поддавались анализу. Алекс внимательно изучил эти изображения, вызвав их из памяти, и ничего не понял. Человек, затянутый в черная маска, глаза, судя по всему, карие, и р а з м ы т а я б л е с т я щ а я л и н и я меча в момент удара. д р у и д ы создали новую систему безопасности, сложную систему переходов, возникающих в стенах дверей и перемещающихся комнат. д р у и д ы превратили свои наиболее крупные колонии в лабиринты. Некоторое время нападений не происходило. Однако последние события показали несостоятельность и этого метода. Другой информации д р у и д ы Алексу не предоставили. Хотя ее, наверняка, было больше. Алекс это чувствовал, как бывало чувствовал в момент опасности, с какой стороны будет выстрел. Но раз заказчик считает, что информации достаточно, значит заказчик так считает. Алекс не п р и д е р ж и в а л с я девиза "Клиент всегда прав", но обычно не любил спорить з а к а з ч и к о м в отношении информации. Правило: много знаешь, меньше живешь. Алекс усвоил железно. Однако как найти этого невидимого убийцу? Алекс был убийцей, наемником, а не честным сыщиком. Ему предоставляли информацию точную, простую и ясную: кто, где и по каким часам его там можно застать, и видеофрагмент с описанием. Все. Алекс шел и делал свою работу, но бегать, искать... Хотя это могло оказаться интересным. Алекс ощутил какое-то забытое, давно похороненное с е р о м пеплом его холодной души чувство, заглушенное наркотиками, опасностями и чужими смертями. Алекс ощутил интерес к жизни, какую-то цель. С этого момента работа начала превращаться в тонкое искусство. В комнате было тепло. Сихаку. Японец, оставшийся жить после плена в стране, куда его забросила военная машина, сидел на возвышении в центре комнаты, уютно поджав под себя ноги, и наблюдал, как его жена разливает по чашкам чай. Легко, аккуратными движениями, без светливости. В узких глазах отразилось удовлетворение. Он посмотрел на часы – без четверти восемь. Скоро придет сын. Сегодня день, когда он приходит для отдыха. Значит, сегодня они будут пить чай в т р о ё м Это хорошо. Сихаку удовлетворенно вздохнул и прикрыл глаза, словно большой кот, который греется у огня. Он был уже не молод, но сила в его руках не угасла. Спину не согнула старческая немощь. Сихаку был еще и великолепным нейрохирургом, что обеспечивало ему безбедное существование. п р и х о ж и й послышались шаги, почти бесшумные. Сын. Сихаку решил, что жить на этом свете все-таки не так плохо, как кажется на первый взгляд. Нужно только уметь выбрать правильный ракурс. В первую очередь Алекс вспомнил, что он знает про холодное оружие, в частности про мечи и тому подобные вещи. Оказалось, что весьма мало, почти совсем ничего. Алекс хорошо владел ножом, да и только. Кто мог предположить, что кому-то понадобится использовать в качестве оружия уничтожения такую архаичную вещь, как меч? Однако друидов убивали, и убивали именно мечом, а не ножом или пулей. Убивали успешно. Ни один из них не применил огнестрельного оружия, не применил или не захотел применить или не успел. Таких или было много. Алекс разбудил все каналы получения информации. Всего до чего он мог дотянуться, собирало данные по одному вопросу: меч, типы, классификация, техника п р о и з в о д с т в о частные коллекции, металлы, история. Данные копились, сортировались, и вскоре Алекс владел серьезной теорией по длиннолезвийному холодному оружию. Алекс знал, какие бывают мечи, знал разницу между западными и восточными клинками. Знал разницу в областях применения, возможные варианты защиты, основные техники боя. К концу дня Аликс понял, что знает не все, но достаточно, чтобы оставить этот вопрос в покое. Он не продвинулся к цели ни на один шаг. Только нагрузил свою память излишней информацией. Голова болела, от долгого сидения перед голографическим монитором тошнило, все расплывалось перед глазами. Алекс встал, комната немного покачнулась, но устояла. д о и г р а л с я Алекс подумал, что давно уже не влезал из своей к о н у р ы кроме как на выполнение работы. Определенно стоило провести вечер в свое удовольствие. н о в о б р е т е н н ы й интерес к жизни подталкивал Алекс к развлечениям. Деньги существуют для того, чтобы их тратить, чтобы умереть нужно немного, нужно упасть, а упасть еще проще. Это вообще очень приятно падать. Нужно только умыться мертвым светом веселых городских кварталов, окунуться в стоячую воду баров, в непостоянные потоки и г о р н ы х домов, в темные озера публичных домов. Немного, только окунуться и умереть, потому что жить после этого просто невозможно, не зачем, а часто и не на что. Алекс уже пронесся горящим метеором по барам, н о ч н ы м улицам и вскоре о сел с парой о д н о н о ч н ы х подружек в каком-то публичном доме. И Еще через некоторое время, лежа на большой постели, тяжело дыша, Алекс оставил все мысли о киборгах, дроидах и убийствах. Вкус жизни холодил губы и подсвечивал мир вокруг. Только хотелось чего-то еще. Алекс посмотрел на ж е н щ и н н а х о д и в ш и х с я рядом. Мне кажется было три или две если две то значит что они были на уровне т р ё х здорово но а чего же не бывает? хватает Алекс задумался хотелось легкости полета они навестить ли нам Тамбурина в сух л подумал Алекс а кто это тут же подняла голову одна из девиц и хихикнула это ну это торговец наркотиками Сказал Алекс, и женщины захихикали громче. А через некоторое время уже просто хохотали во все г о р л о Хм, задумчиво посмотрел на них Алекс. Вам он, видимо, уже не нужен. Вам и так хорошо. Женщины не унимались, но послушно встали, оделись и отправились на улицу вместе с Алексом искать Тамбурина. у л и ц ы полыхали огнями. Голографические зазывалы использовали невероятный язык жестов, чтобы завлечь перспективного покупателя. Все разработано лучшими психологами, социологами и призвано давить на подкорку несчастного человеческого мозга, подталкивать его войти в этот бар, магазин, публичный дом, оставить тут свои деньги, забыть про завтра. Зачем оно? Его же нет. А тамбурин нашелся, как всегда, в закутке за г о л о г р а ф и ч е с к о й рекламой Кока-Колы. Только на этот раз он был не один. С тамбурином был какой-то в хлам пьяный, именно п ь я н ы й не о б к у р и в ш и й с я или н а н ю х а в ш и й с я детина. Здоровый и полечистый, вот только очень плохо стоящий на ногах. Девицы, увидев тамбурина, так и покатились со смехом. Причины смеха Алекс не понимал, но смеялись они весело. И от этого было как-то легко на душе. Привет, там, сказал Алекс. Как дела идут? Здоровенький, Алекс, ответил Тамбурин, отпихивая от себя пьяного д е т и н у Дела, как видишь, докатился совсем. Неужели так плохо? спросил Алекс, наблюдая, как здоровый амбал покачивается на ногах. Не так, но плохо. Бери от меня этого придурка, завопил Тамбурин. Подружки покатились со смеху. Им стало трудно стоять, и они привалились к стенке. Что-то им наколол. Спросил Табурин, глядя на девиц. Самое забавное, что ничего, н у кроме естественных гормонов. Может быть, они сами накидались где-нибудь. А что это за тип? И Алекс указал на пьяного. А я знаю. Я его впервые вижу. Валился ко мне. Я уйти не успел. Бормочет что-то. Охрану вызывать не хочется. Так его выставить? Да, валяй, только без рукоприкладства. Мне тут потом убирать. Алекс не стал указывать Тамбурину на то, что в его закутке не убирались с того самого момента, как сюда впервые вступил а н о г а ч е л о в е к а Он направился к пьяному молодцу, который настойчиво пытался облапать Тамбурина и поцеловать. Эй, эй, друг! Пьяный повернулся к Алексу. Чего? Вопрос был задан не самым дружественным тоном. Ничего. Тебя звать как? Эрнест. Ответил Амбал и покачнулся. к л и н и к а Про себя пробормотал Алекс и подошел ближе. Ты чего к нему пристал? Кому? Алекс молча указал на Тамбурина. К Сашку. Эрнест о ж и в и л с я К Сашку что ли? Так он ведь чувак в натуре наш. Я его просто, я его просто люблю. Любишь? Алекс посмотрел на тамбурина. Люблю. Голос Эрнеста был похож на очень пьяную сирену. Как б р у т а н а Почему он тебе сошком к л и ч и т Спросил Алекс уже у тамбурина. А я знаю. Он как вошел, так сразу с а ш о к с а ш о к Тамбурин пожал плечами. Ты меня знаешь, я не сошок, не сошок я. Последние слова он буквально выкрикнул в лицо Эрнесту, который снова попытался облапить его. Эрнест, Эрнест, посмотри сюда, ты ошибся. Алексу уже самому становилось смешно, бить парня с таким именем явно не хотелось, а просто так он не уйдет. Кто ошибся? Я ошибся. д а я...» Эрнест покачнулся, затем развел руками и... Упал. Проблема решилась сама по себе. Эрнест ударился головой и на время вырубился. Как он достал? Пробормотал Тамбурин, наклоняясь над большим телом парня. Что с ним теперь делать? Да выкинем и все, предложил Алекс. Не. -е -е. Тамбурин задумчиво в з л о х м а т и л длинные патлы. Жалко. Он ведь в общем-то ничего, чувак. Да. Алекс заинтересованно посмотрел на Тамбурина. Слушай, а ты с ним что? Недопонял Тембурин. Ну, Алекс сделал неприличный жест. Ты что, сдурел? Я, да? Тембурин начал заикаться. Да ладно, не оправдывайся, я человек широких взглядов. Алекс едва сдерживался. Я, да пошел ты! Тембурин п л ю н у л и, не обращая внимания на смешки, спросил: Что с этим делать? Ну, ты сам решай, тебе видней. Алексу с м е х н у л с я Козел, прокомментировал т а м п у р и н Ладно, давай оттащим его к выходу поближе. В момент перетаскивания Эрнест очнулся и, увидев девиц, громогласно заревел: "Гивочки! Ох, блин!" Пробормотал Тамбурин. Затем Эрнест заметил, что его тащат, и заплакал. Обычный пьяный переход, когда буйство сменяется слезными причитаниями. Эрнест жаловался на свою судьбу, на свою жизнь и одновременно что-то лепетал о своих заслугах, достоинствах. В этом потоке словесного мусора Алекс вдруг уловил знакомое слово и отпустил свой край Эрнеста. Тот даже не пошевелился, оказавшись на земле. Ты чего? спросил Тамбурин. Ты что сказал? спросил Алекс, наклоняясь над Эрнестом и м о щ и с ь от мощного запаха перегара. Когда? полаксиво переспросил Эрнест. Про кузнеца, кузнеца, да. У Эрнеста снова произошел переход на б у й н у ю сторону. Я кузнец. Потише и подробнее. Кузнецов же нет, уже. Ё, ё есть. Проникновенно в ы д о х н у л Эрнест, заставив Алекса снова п о м о щ и т ь с я Последний. Тамбурин отошел к девочкам и уже вешал им какую-то лапшу, отведя их к другой стене. Алексогляделся и спросил: "Про какой меч ты говорил?" Эрнест сделал страшные глаза и приложил палец к губам. "Ты мне нравишься", наконец сказал он. "Я тебе расскажу". Из последовавшего за этим потока слов, ругани, хвалебных от собственный адрес Алекс вынес одну очень интересную мысль: Эрнеста нельзя было отпускать просто так. Ему нужно было дать вылежиться. И з а н я т ь с я распросами с только на утро. Тамбурин, Алекс повернулся в сторону, где предположительно находился Тамбурин. Пусть он у тебя полежит, все равно вырубился. Кольни ему за мой счет, чтобы к завтрашнему дню он был еще у тебя. Я зайду утром. Хорошо, зайди, сказал Тамбурин, аккуратно укладывая одну из девиц на землю возле стены. в т о р а я девица уже лежала там. Эй, а ч г о ты им вкатил? спросил Алекс, наблюдая за действиями Тамбурина. Да ничего, мелочи всякие, моего изобретения. Ты хоть соображаешь, кого ты сюда притащил? Кого? Шлюхи какие-то? Шлюхи? Тамбурин оперся спиной о стену, выглядел он устало. Они в борделе шлюхи, а тут они стукачки, платные осведомители. У меня на таких д е т е к т о р х висят на каждом углу. Ты хочешь, чтобы у меня были проблемы? Тогда проще было бы просто меня сдать. Ты меня иногда удивляешь. Алекс провел рукой по лицу, сглотнул. Вкус жизни был кисло-горьким. На удивление. На утро проспавшийся Эрнест получил дозу какой-то химии из арсенала Тамбурина и сделался на удивление р а з г о в о р ч и в Что избавило его от множества проблем. Память у него была хорошей, и события многолетней давности он помнил так, словно они произошли с ним вчера. Он тогда был и з р е д н о молод, но уже был довольно неплохим техником, и, как все молодые люди, склонен к о всякого рода авантюрам. Склонность эта толкала его на изучение самых разнообразных сторон своей профессии. Эта склонность привела его в ряды старой и ныне б л а г о п о л у ч н о о б е з в р е ж е н н о й террористической группы Сыны леса. Сыны леса стремились вернуть человека к природе, чтобы он отринул искусственные костыли и пошел по земле своими ногами. Сыны леса упускали из виду одно: человек давно уже потерял свои ноги и идти ему было просто не на чем. Поэтому выбить из-под него костыли. о з н а ч а л о просто поиздеваться над коллегой. Сыны леса, как воинствующие идеалисты, этого не поняли, и поскольку никто не ринулся в царство материи природы, сломя голову, решили загнать человека в рай п и н к а м и Эрнест провел в их среде много времени и занимался тем, что собирал хитроумные устройства для подавления любых сигналов. Эти устройства с успехом и с п о л ь з о в а и и с я в армии. были запрещены и по закону за их применение полагалось три года исправительных работ. Однако сыны леса этим не интересовались и вышибали искусственные к о с т ы л и у человечества все активнее и активнее, пока за них не взялись с л у ж б ы государственной безопасности. Перед тем самым моментом, когда группа перестала существовать по причине тотальных арестов. К Эрнесту пришел человек, японец, и попросил очень любезно попросил уделить ему двадцать минут его Эрнеста драгоценного времени. Эрнест, отношение к которому у самих сынов Леса было не очень, слегка ошалело подобного обращения и был настолько очарован, что уделил японцу целых три часа своего драгоценного времени. Эти часы прошли в вежливых разговорах, из которых Эрнест понял, что имеет дело со специалистом очень высокого уровня, но в области несколько отличающейся от его собственной. Японец был классным нейрохирургом. Эрнест всегда питал слабость к специалистам, что и стало причиной столь длительной беседы. Позже Эрнест даже удивился, насколько общей и бессодержательной была беседа. О б о всем и ни о чем. Вернувшись на место дислокации родной группы, Эрнест застал площадь оцепленную представителями разного рода государственных служб. г л а в а р и с ы н о в Леса имели глупость оказать сопротивление и были элементарно расстреляны на месте. Остальных со скрученными руками грузили в грузовике. Поняв, кому он обязан своей свободой. Эрнест проникся к японцу искренней любовью, и поскольку идти ему было некуда, вернулся к дверям дома, д е л ё л вежливые разговоры с н е й р о х и р у р г о м Союз н е й р о х и р у р г а и микроэлектронщика оказался плодотворным, и вскоре были созданы не имеющие аналогов сенсорные датчики, миниатюрные сканеры для ночного видения и прочие приятные мелочи. Денег это э р н е с т у не приносило. Но он был настолько благодарен своему невольному спасителю, что работал бы совсем бесплатно. Но японец кормил Эрнеста и выдавал ему иногда энную сумму денег. Останавливаться на всех деталях, которые проодил их союз, Алексу не хотелось, и он направил Эрнеста на мысли о кузнице. И Эрнест, под действием тамбуринового зелья, разговорился окончательно и поведал, что последнюю вещь, которую он создал. Был меч. Для этого пришлось произвести такую массу нестандартных работ по металлу, что Эрнест с тех пор с гордостью и м е н о в а л себя кузнецом. Алекс попросил рассказать конкретнее о мече и о тех модификациях, которые Эрнест произвел. Оказалось, что старый, непонятно каким образом сохранившийся у японца меч после того, как побывал в руках у Эрнеста, приобрел ряд интересных способностей. В частности, подавлять любые электронные системы, с которыми входил в соприкосновение, уничтожать компьютерную память и разрушать логические электронные структуры. Идеальное оружие для террориста, который специализируется на информационных системах. Досадным оказалось то, что э р н е с т не смог точно описать своего благодетеля. Физиогномическая память у э р н е с т а отсутствовала начисто. Место, где они работали, Эрнест тоже вспомнить не мог, хотя очень старался и даже всплакнул по этому поводу. Имена, как и следовало ожидать, тоже совершенно выпали из его головы. Наконец Эрнест заявил, что устал и хочет выпить, и у него болит голова. т а м б у р и н в мазили, похоже, переставало действовать. Тамбурин! Позвал Алекс. Откуда ты вынырнул, тамбурин? Что? Он под действием этой твоей штуки не может врать. Нет. Точно? А направлять память по ложному следу? Нет. Что ты ему в к о л о л Ты не знаешь. Никто не знает. Это мое личное изобретение. Ты, может быть, помнишь, я химик. Алекс это помнил. А ему это не повредит? Нет. Это средство просто привело его в состояние д у р а ш к и б о л т у н а Он питает к упрошающему чувства, которые можно испытывать только к очень близкому человеку, как к матери или к любимой жене. Каждый твой вопрос вызывает в нем чувство, схожее с эмоциональным оргазмом, а его ответ, заметь, правдивый ответ, приводит его вообще чуть ли не в состояние экстаза. И наоборот, отсутствие ответа его сильно огорчает. Интересная штучка, правда? Да уж. У тебя много таких штучек. А тебе зачем? спросил Тимбурин, слегка прищурившись. Много будешь знать, мало будешь жить. Хм. И Тимбурин отвалил. Алекс снул Эрнесту заранее приготовленную бутылку и тоже ушел, захватив у Тимбурина новую порцию к о л ё с Алексу было над чем подумать. Картина начала вырисовываться. Искать в толпе сложно, но в этом есть удовольствие. Впрочем, его в толпе точно нет. Он редко б ы в а е т в людных местах, раньше бывал, теперь нет. Интересно, он видит людей так же или как-то по-своему? Что он чувствует, когда они с д е в а ю т его локтями, смотрят на него и принимают его за обычного человека? Да, что он чувствует, когда про него думают как про человека? Или может быть он считает тебя человеком? Полы длинного плаща развевает ветер. Меч удобно скрыт в складках плаща, спрятан, но достать его можно в один миг. В один миг стать воином. Интересно, все эти люди тоже считают меня человеком? Людям было все равно, они шли по своим делам. И х совершенно не волновало поведение молодого узкоглазого господина в плаще, среднего роста, черные уложенные волосы, довольно п р и в л е к а т е л е н и на вид преуспевающий. Но почему-то проститутки скользят по нему совершенно равнодушным взглядом. Проститутки знают людей гораздо лучше остальных граждан. Проститутки знают людей до всех остальных им просто нет дела. Алекс продвигался среди каких-то манифестантов. В Последнее время манифестации по самым разнообразным поводам проходили чуть ли не каждый день. Двигаться по улицам в такие дни было довольно затруднительно. Алекс расталкивал людей, стремясь пробраться на другую сторону улицы. Зная, что миновать людскую реку перпендикулярно направлению движения не получится, Алекс шел наискосок, медленно, но верно, смещаясь к нужному ему месту. На противоположной стороне ч ё р н ы й провал подворотни уже был в нескольких шагах, как вдруг в с п и н у что-то врезалось и чуть не сбило Алекса с ног. Нападавший оказался вслекать пьяным мужиком, обезумевшие глаза которого указывали на некоторые п р о ц е н т галлюциногенов в том поле, которые он сегодня в себя в л и л Мужик был настроен агрессивно и уже замахивался для очередного удара. Когда нога Алекса воткнулась ему в коленку, жест чисто рефлекторный, не стоило привлекать к себе внимание, нужно было уйти, но просто рефлекс, так получилось. Странно, но мужик охнул и отступил, выпучив глаза еще более прежнего. Не должен был так себя вести пьяный в дым, да еще под наркотой человек, впавший в буйство. Не должен был. Толпа обтекала Алекса и его противника словно река, обтекающая два тяжелых камня. Коллективный разум толпы был на уровне. Толпа не хотела связываться и поэтому образовала в своем гигантском теле маленькую дырочку, в которой удачно помещались Алекс с человеком, успешно имитирующим опьянение. Пауза затянулась. Мужик, хлопая глазами, смотрел на Алекса. Алекс в свою очередь смотрел на мужика, не теряя звивы происходящее вокруг. Он также заметил, как две статичные фигуры в теле толпы вдруг сорвались с места и исчезли в той самой нужной Алексу подворотне. Мужик это тоже заметил, вдруг заревел что-то нечленораздельное и скрылся в том же направлении. Кидалы, подумал Алекс, выходя на тротуар. Как невероятно пошло работают. Удивительно пошло. Топорно. Стратегия ограбления, родившаяся в амбициозных мозгах трех кидал, была проста. Пьяный мужик докапывается до какого-нибудь неудачливого человека. Ну пьяный. Что с него возьмешь? С пьяным никто связываться не будет. Всем просто плевать. Оттеснит он кого-то в подворотню. Ну и что? А там в подворотне. Уже два м о л о д т ч и к а ждут. Сданут шокером и готово. Очнулся человек гол и вос, если вообще очнулся. р у г н ы конечно брать не будут, уровень не тот. За такое мясники их сами по частям разберут. А вот вещи снять без проблем. Алекс уже давно не сталкивался с преступным дном, находясь в верхней части преступной пирамиды. Он отвык от приемов и з а Машек уличной ш е н т р а п ы Даже мясники, охотники за органами, были выше, чем те, с кем только что столкнулся Алекс. Кидалы пари, пушечное мясо в серьезных делах и надо же выбрали себе жертву. Такие долго на улицах не живут. Надо же знать, кого можно трогать, а кого от кого лучше бежать с и з г о м и поджав хвост. Некоторое время Алекс наблюдал за манифестантами, а потом свернул свою подворотню. Там оказалось людо. н Старая компания двое кидал с псевдо подвыпившим мужиком прижимали г р я з н о й с т е н к е щуплого японца в плаще. Японец не привносил ни звука, только делая короткие грациозные движения, отступал от наседающей на него тройки. Работать в группе кидалы не умели. Поэтому друг другу мешали. А японец Алекс в друг понял, что японец играет с тремя нападавшими, с т р о я себя испуганную жертву. Он отступает, делает шаги вправо, влево, а три неуклюжих и д и о т а натыкаются друг на друга и никак не могут выбрать момент, чтобы навалиться, з а д а в и т ь потому что такого момента нет и не будет. Алекс с т а л в тени замер там, наблюдая за чужой игрой. Далее некоторая зависть взяла. Пьяный не выдержал первым. Может быть, действительно был слегка навеселе. Он рванулся вперед. В левой руке у него блеснула железка, костец с в е д в и ж н ы м и иглами. Оружие улиц и подворотен. Оружие малолетней шпанны. Очень странно смотрящийся здоровенный волосатый ручище. Оно так в ней и осталось. Вот только рука вдруг отделилась от тела и упала в грязь к ногам атакующего. п а я н ы й завалился прямо на свою руку, закричал, точнее нет, не так. з а м и г сотую часть секунды до падения. ч и д у ш н ы й японец оказался за его спиной и махнул рукой. Свист. Просверг. И уже на землю падает не человек, а разрубленная на две кукла. Еще живая, но это не надолго. Крик оборвался вместе с тяжелым, липким звуком упавшего тела. к и д а л ы застыли. Не важ день, пробормотал Алекс себе под нос. Однако затише ь длилось недолго. Оба, не сговариваясь, рванули в разные стороны. Дальнейшие действия японца Алекс смог воспринять только благодаря большой практике убийств и большому опыту ведения боя под квази. Японец не двигался, он почти исчез, превратился в некое туманное пятно. Три, наверное, три. Точнее, Алекс не смог разглядеть ш а г а в сторону убегающего на улицу. И японец застыл в выпаде. Низкая стойка, прогнулся вперед, в вытянутых руках меч. Укол. Другой конец меча вышел из груди человека, который замер и з о к н у т ы м в дугу. Мгновенный снимок. Два застывших тела, словно большой лук со стрелой. д а р е н и е смерти и принятие дара. Только Алекс смог оценить всю красоту этой картины этого мига. Тело упало. Второй Кидало не намного пережил своих товарищей. Он был уже у арки выхода, когда рядом с ним, словно из воздуха, возник японец. Оттолкнулся и побежал ногами по стене. Скорость, с которой он это делал, была непостижимой. Это не Квази, понял Алекс. Квази не дает т а к о г о эффекта. Человек вскрикнул. Меч оказался возле коленного сгиба правой ноги Кидалы и перерезал сухожилие. Кидала упал на одно колено. Японец, оттолкнувшись от стены, приземлился за спиной колена п р е к л о н е н н о г о человека и смахнул тому голову на чисто. И не останавливаясь, сделал сальто назад. Замер. Алекс понял, что на я п о н ц е нет ни капли крови. Он проделался настолько чисто и быстро, что сумел не запачкать свою одежду. Идеально. Стер кровь с меча, спрятал меч и превратился в ч е д у ш н о г о японца в сером плаще, н е в з р а ч н ы й и неприметный в толпе. Несколько кварталов а л е к с шел за ним. Где-то в новом восточном районе японец исчез, завернул за угол, а когда там уже оказался Алекс, на небольшой улочке было пусто. Где-то позади б р е н ч а л и колокольчиками уличные торговцы, звучала странная непонятная речь, восточный квартал. Дом встретил Алекса прохладой и покое, неожиданная усталость сковала плечи, тело требовало отдыха. Все это дело круто замешанное на восточном Колорите Алексу и зрядно поднадоело. Он терпеть не мог загадок, а необъяснимые вещи злили его. И вообще Алекс хорошо запомнил выражение лица того парня в сером плаще, когда он рубил руки и голову трем недоноскам, неспособным подняться над своими мальчишескими привычками. Кидал было не жаль, они были г л у п ы е А глупые не выживают в этом мире. Таков закон. Но японец. Он убил их с невозмутимым видом, без эмоций, как будто выкинул окорок. В этом было что-то неприятное, что-то непонятное Алексу. Часто он и сам не проявлял лишних эмоций в момент выполнения задания, но только когда приходилось делать это на большом расстоянии. есть разница снять человека через оптику с расстояния в километр или рубить живого человека в куски м е ч о м Когда Алексу приходилось действовать на короткой дистанции, он, несмотря на большой опыт, не всегда мог справиться с эмоциями. А японец уложил троих так, будто порезал кусок колбасы, но скорость, с которой он действовал... От этого сладко нела под ложечкой. Алекс упал в кресло, достал черный пакетик с колесами, взятыми у Тамбурина, высыпал их на ладонь. Химия. Когда-нибудь я переберу с дозой и выжгу себе этим т ю р ь м о м Пришла ленивая мысль. Как пришла, так и ушла. Алекс уже привык жить с этим. Привык. Наркотики давно стали частью его организма. Конечно, можно было бы отправиться к тем же друидам и пересадить здоровые органы, что, впрочем, Алекс и так часто делал. И вообще сменить всю кровь, избавиться от зависимости. Вот только зачем? Такая ниша в его жизни. Если она опустеет, то чем ее заполнить? Чем? Алекс хмыкнул. Стало ясно, что вкус к жизни пропал в очередной раз и надолго. з т в л е и е не волнует, хочется побыстрее выполнить очередное задание и все. А потом Алекс Рывком схватил пару таблеток и проглотил их разом. Замер, ожидая. Затем черты его лица словно потекли, расслабились, стали нечеткими, как и мир вокруг. Думать о том, что будет после очередного задания, Алекс не любил. Мир оставался распыленным довольно долго. В Восточном в квартале редко бывает ветрено. Тут можно не держаться за полы плаща, опасаясь, что он раскроется под очередным порывом сумасшедшего воздуха и покажет все, что приз он скрывать. Зато тут множество ловких в а р и ш е к которые могут незаметно для жертвы обчистить даже внутренние карманы. Часто эти воришки киберы, немножко киберы, и поэтому они меня не интересуют, ведь я ищу не их. Они пусть опираются на свои к о с т ы л и им так нужно чувствовать пульс времени, думать, что они принадлежат к новой эпохе, что они прогрессивны. Они даже не в е д а ю т что они п е р е р ы т к и старого, и новая эпоха уже не имеет на них никаких видов. Мне жаль их. Я защищаю их от новой эпохи, потому что в новых временах их уже не будет. Маленький японец идет вдоль затемненных витрин, проходит сквозь г л о г р а м ы проходит мимо людей, мимо ночных торговцев. Его узкие глаза держат в поле зрения всю улицу. Темнокарие глаза выделяют к и б е р в среди людей, выделяют и оставляют в покое. Не имеет значения, совсем не имеет значения. Где-то искусственный глаз, где-то манипулятор вместо руки, где-то п е р е с т р о е ч н а я стимуляция половых органов. Мелочи, простые, доступные обыкновенному человеку мелочи. простительное простому человеку. Другое дело тот, другой. Он совсем другое дело. Отключить его означает убить символ новой эпохи, оттянуть неизбежное время, когда человек перестанет быть доминирующим видом на Земле, оттянуть приход. Киберы не могут стать частью природы. То есть могут, но не должны. Маленький японец движется по восточному кварталу, прижимая к телу меч, который ему сделал его отец. Маленький японец методично обшаривает своими глазами улицы. Что там за этими глазами? Камеры? Видеть то, что не видят другие? видеть то, что не видят другие. Маленький японец повторяет это как молитву, молитву солдата, ведущего свою войну, войну одного за всех. Алекс уже три часа кружил по восточному кварталу, ноги начали уставать. Внимание постепенно притуплялось, он уже несколько раз терял японца из виду и с большим трудом находил его снова. Как он вышел на него? История совершенно отдельная. Какие тайные ниточки пришлось привести в действие? Документы какой давности поднять? Но вот дело, затянувшееся на неделю, болезило к завершению. Алекс испытывал к нему уже отвращение вместо азарта. скорее закончить и все и Алекс прервал мысль думать о том что будет потом вредно японец был тот самый Алекс был в этом уверен абсолютно именно этот худенький невысокий желтолицый человек разрубил троих неудачников в переулке двигаясь невероятной скоростью и пластикой именно этим мечом были зарублены друиды а меч Прятался именно под этим плащом, в котором гуляет сейчас маленький японец. Осталось только застрелить его, и д е л у конец. Вот только японец не позволял этого сделать. Он постоянно двигался и двигался по улицам как раз там, где нападение на него не могло пройти незамеченным. Мимо проплывали витрины, яркие голограммы, рекламирующие публичные дома, лотки торговцев. Торговцы будут сидеть тут до утра, когда, по их мнению, наконец можно будет пойти домой без опаски и наткнуться на дикого охотника за внутренними органами. Статистика, правда, указывала на то, что нападение происходит именно по утрам, но страх перед темнотой неистребим в человеке. я понец двигался как заведенный. Алекс начал вспоминать, что на этой улице они уже были, или нет? Нет, на этой улице был он. А на хвост я п о н ц а он сел только на следующий. Неужели японец пойдет на второй круг? Алекс понял, что-то должно измениться прямо сейчас. Насторожился. Маленький японец подошел к перекрестку, к начальной точке своего путешествия, встал, сделал шаг направо и вдруг резко обернулся. Его глаза встретились с глазами Алекса на мгновение. Алекс тут же опустил взгляд и намерился пройти мимо, чтобы потом снова выйти на японца. Но тот вдруг направился в ближайший подъезд. Млеет непрофессионализма собственных действий, Алекс направился туда же. То, что японец заметил Алекса, совершенно не оставляло сомнений. Только почему-то он не стал заметать следы, не стал п р я т а т ь с я Он дал Алексу шанс и кинул своеобразный вызов. к а к воин, нашедший достойного противника. Один из самых благоприятных моментов для нападения — момент, когда человек заходит в подъезд, когда он занят дверью, перешагивает через порог, переходит в иные условия освещения. Очень удобно. Алекс это знал и принял соответствующие меры. Теперь Алекс был на охоте. Ушла усталость, стало легче дышать. Однако нападение не последовало. Японец стоял на верхней площадке и смотрел на Алекса. Он совершенно спокойно вел себя под дулом пистолета, настолько спокойно, что это наводило на размышления. Через мгновение японец двинулся по ступеням наверх. Алекс спрятал пистолет. Это было приглашение, не вызов, но приглашение. В другое время Алекс не стал бы колебаться. Момент для убийства был благоприятен. И надо было им воспользоваться, но любопытство, неистребимое, вечное и смертельно опасное любопытство, заставляло его подниматься по грязным ступеням. Слишком необычным было это задание, слишком. Для его выполнения кибердруиду следовало поискать кого-то, в ком фантазия умерла начисто, кого-то другого. Сегодня Сихаку принимал гостей. По нынешним временам это большая редкость. Гость сидел напротив, неудобно поджав под себя ноги. Гостя привел сын. Сегодня он у ж е н е т с е м ь й Это хорошо. Жена суетится на кухне. Скоро будет чай. Это тоже хорошо. А пока есть холодная рыба в тесте, рис. Это приятно, когда в доме гость, хоть и такой молчаливый, как этот. Впрочем, молчит и пусть молчит. Это тоже хорошо. Пусть молчит, пусть д а с т насладится ь уютом домашнего очага, пусть ничего не говорит, словно усталый человек, знакомый, который прошел многие километры. чтобы наконец посетить старика Сихаку. Сихаку вздохнул. Иллюзии всегда имеют привычку рассеиваться. Это плохо или хорошо? Наверное, плохо, потому что сегодняшний гость шел не в гости, а чтобы убить его сына. У нынешнего гостя такая работа, и ничего с этим не поделаешь. Алекс чувствовал себя как в каком-то изощренном наркотическом бреду. Слово такое было забытое ныне. Сюрреализм. Алекс сидел на полу, покрытый ц и н о в к а м и и ждал, когда маленькая и улыбчивая японка принесет чай в глубоких чашках. Настоящий чай. д р о г о е удовольствие, надо отметить. А объект сидел рядом, в двух шагах, поставив тот самый меч. на специальную подставку. Изумительно, просто и д и л и ч е с к а я картина, что похоже очень нравится пожилому японцу, сидящему напротив. Может быть только из-за него Алекс сидит неудобно, поджав под себя ноги и ждет чай. Из-за того удовлетворения, что написано на лице пожилого японца. Как он сказал, его зовут Сихако. Да, господин Сихаку явно доволен, и, видимо, многое может рассказать. Но расскажет он только тогда, когда полностью насладится этой идиллией. Ну и ладно, подождем. Супруга господина Сихаку принесла чай, поклонилась и мелко с е м е н я удалилась куда-то за бумажную стенку. з а ж г л а там свет, стал виден ее силуэт. Сихак отхлебнул из чашки и в о п р о с и т е л ь н о посмотрел на Алекса. Алекс сделал то же самое. Чай был таким, каким он должен был быть: вкус, крепость, все соответствовало тому, каким по представлению Алекса должен быть хороший чай. Алекс кивнул. Господин Сихак у л ы б а л с я Так они сидели еще некоторое время. Пили чай и молчали. И что-то постепенно поднималось в Алексе, что-то прозрачное и плотное. Это что-то проснулось и потянулось к мозгу Алекса, к его сознанию, затопило его полностью, стало легко и спокойно. Ноги вдруг нашли то самое положение, в котором сидеть было удобно и приятно. Расслабилась спина, мутная усталость с ползла кончиком пальцев вниз, з а к а п а л а грязными каплями и испарилась в чистом воздухе. Это состояние не было похожим на б е с ш а б а ш н о е буйство наркотика, на бешенство боевой смеси, на в з р ы в о п о п а с н о е спокойствие перед первым выстрелом. Оно было похоже на удовлетворенную усталость после постельных утех. И вместе с этим это не было усталостью. В ч а й не было каких-либо наркотических или гипнотических веществ, смесей. Алекс бы узнал об их присутствии. Наконец, Сихаку поднялся, коротко поклонился и жестом указал на дверь в соседнюю комнату. Небольшой стол, мощные лампы над ним, несколько встроенных голографических мониторов, машины, приборы, лаборатория. Сихаку сказал что-то, и на одном из мониторов загорелось изображение его сына. Только с тем, кто сидел подобно статуе в соседней комнате, у этого молодого человека не было ничего общего, кроме, конечно, внешнего сходства. У человека на голограмме были живые глаза, с м е ю щ и е с я в ы р а ж е н и я лица. Глядя на него, Алекс начал понимать, откуда взялась такая точность. И немыслимая скорость движений. Сын господина Сихаку был кибером самой высокой категории, высшей категории, боевая элита. А сам господин Сихаку был, видимо, кибертехником самой высокой пробы. Будущее приходит незаметно, задумчиво произнес Сихаку. Незаметно, но не остановимо. Вот вы молоды, сильны и видите во времени только часы, минуты. А вот вы уже старые и видите во времени годы. Это невозможно изменить. Время замерзает у вас внутри, маленькими и колючими шариками. И не имея возможности погрузиться в его воды, вы вынуждены плыть по волнам. Но вдруг вас выбрасывает на гребень, и вашим глазам открывается все русло, по которому течет эта река, открывается до ближайшего поворота. Для меня таким гребнем стало самоубийство сына, и все, что я хотел знать в то время, почему он это сделал, пойдя против з а к о н о в природы, я получил результат. Он находится в соседней комнате. Конечно, это не мой сын. Это идеальный киборг. Я это отлично осознаю. Но я понял одну простую истину: с возрастом можно жить иллюзиями. Когда вы уже отгорели, достигли своего потолка, стали тем, чем когда-то хотели стать. Тогда можете наплевать на все и жить иллюзиями. Пусть другие рвут глотку и пробиваются вверх. Иллюзии приносят покой, а в старости это единственная вещь, без которой уже нельзя обойтись. Иллюзии дорого стоят. Алекс прошел в до л ь стены, в освещенном углу. За низеньким заборчиком комнатной климатической установки стояло дерево бонсай, пышное, с сочными с зелеными иголками, настоящее. Дорого. Сихаку невозмутимо посмотрел Алексу в спину. Да. Практичный мозг признак молодости. Я не могу разгласить ни одной детали из его схем, ни единой. Даже схемы глаз, хотя в них нет ничего сверхсекретного или несущего опасность. Они не хранятся на каких-либо носителях. Я уже забыл большую их часть. Напомнить их вам не составит проблем для военного ведомства любой страны. Да, я отдаю себе отчет в этом. Вы, вероятно, слышали о стоп-блоках памяти. При малейшей угрозе разглашения они вызывают амнезию просто и эффективно. Не каждый решается на подобную операцию. Мало кому хочется рисковать из-за чужих тайн, да еще и терять память. Я тоже не желаю такого. Мои воспоминания дороги мне, поэтому я немного перестроил установленный во мне блок. Даже при гипотетической возможности разглашения какой-либо части моего проекта я умру. Это одна из моих самых красивых разработок. Воля к смерти. Я не торгую чужой безопасностью. Я зарабатываю себе на жизнь иначе. Адруиды, адруиды. Я уже спрашивал об этом у него. Сихаку посмотрел в сторону комнаты, где сидел его сын, и он не ответил мне. Ничего. Он не говорит на эту тему. Когда-то в прошлом он много работал, пошел по моим стопам. Ему казалось, что в сочетании живого и мертвого таится истина. Не могу сказать, что я не оказал влияния на его в о з з р е н и е Ошибка стоила ему дорого. Он пришел к дроидам и работал на них долго, очень долго. К сожалению, я не могу знать, что произошло там в колонии, что создал он там в лабораториях огромных муравейников. Я не знаю. Но, может быть, вам известно. Ни один друид не может существовать в одиночестве. В его голове постоянно присутствуют корни системы, корни чужого сознания, как если бы один единственный муравей ощущал в себе мысли и сознание всего муравейника. Потеря личности дает друиду многое, но эта же потеря его и убивает. Если из сознания рядового д р у и д а убрать ростки общей системы, он умрет. Остатки человеческого я не вынесут потери личности, не вынесут того, что человек стал винтиком машины. В машине нет духа, того, что делает человека человеком, отдельной личностью, способной встать против неба. Земли и ветра. А кибердруид Сихаку наклонил голову, уперев глаза в пол, чуть наклонился вперед, словно против ветра, дующего в лицо. Мой сын пытается исправить эту свою ошибку. Ошибку? Дух для машины – это ошибка. Это то, чего быть не должно. Мой сын сделал ее, и он пытается исправить ее своими методами. Но насколько я могу судить, не вам осуждать эти методы. Когда Алекс выходил из комнаты, господин Сихак устоял перед маленьким з е л ё н ы м бонсаем и смотрел на переплетение маленьких веточек. В спину Алексу смотрело только молчание. Молодой. щуплый и смертельно опасный японец сидел в той же позе на том же самом месте гордость отца и его самое страшное горе на улице Алекса уже ждали два одинаково одетых молодых парня один из них шагнул вперед он хотел бы поговорить с вами парень был невозмутим где здесь Его глаза на миг потеряли фокус, затем восстановили ясность. Вы видели его? Голос был другим. Такой голос звучал по д низким и сводам и подземного лабиринта, забитого светящейся грязью. Видел. Алекс не любил говорить с нанимателями дважды, особенно когда работа не выполнена. И он все еще жив. Кибердруид констатировал факт. Мы хотим знать, почему. Мы? Но в ответ Кибердруид только промолчал. Я отказываюсь. Почему? Он мне не по зубам. Разве этого недостаточно? Нет. Мы точно оценили ваши шансы. Вы можете с ним справиться, даже в открытом бою. Потери и ампутацию отдельных органов мы могли бы компенсировать. Алекс усмехнулся и, повернувшись, пошел вниз по улице. Ветер донес е м у вслед. Мы хотим знать, где произошла ошибка в расчетах. Вы не учли его отца, бросил Алекс, не оборачиваясь. Где-то позади мелькала невысокая фигура в длинном плаще. Видеть то, что не видят другие. видеть то, что не видят другие. Фигурка в длинном плаще скрылась в круговороте улиц.